Глава 12. Что коту нужно для счастья? Я не просто валяюсь, а терпеливо жду, когда мимо пройдёт самая толстая мышь. Я не бездельник, а стратег. Кот Брысь. Я опасливо осмотрела свою комнату в замке Санакана и, прижимая к себе кота, выдохнула с облегчением. Мы дома. Вина телепортировала нас с тобой или всех? Что ещё может эта девушка, какой силой обладает? Брысь поднял голову и прищурился. Я ахнула. Так это она закружила тебя в том вихре. Ну сейчас я ей покажу, как обижать братьев наших меньших. Отпустив Сфинкса, решительно направилась к двери. А ну, пойдём. Брысь радостно задрав хвост, потрусил за мной. Но стоило выйти в коридор, бросился совсем в другую сторону. Эй, ты, стой! Я проследила, как кот исчез, спустившись по лестнице, и поглятливо усмехнулась. Война войной, а обед по расписанию, созерцание прекрасных лебедей разбудило в коте тигра, судя по зверскому аппетиту. Предатель, буркнула я. Ну и ладно, сама справлюсь. Хотя идея служа ей мне понравилась, особенно тем, что она не понравилась Виенне. Приблизившись к комнате девушки, я решительно постучала. «Вина, пора нам разобраться!» Подождав несколько секунд, нажала на ручку, но дверь была заперта изнутри. Прижавшись ухом к двери, я прислушалась. Уловив звуки, похожие на сдавленные рыдания, да нельзя удивилась. Трудно представить, что такая, как кузина Роктора, будет плакать в подушку. Неужели девушка настолько расстроена своим разоблачением? Я вспомнила ее игру в гляделке на уроке геометрии. Тогда Тарзак предложил мне место за своей партой. Задумчиво перебирая пальцами по деревянной поверхности двери, я пробормотала: "Может, я всё неправильно поняла?" Постучала ещё раз и уже более миролюбиво позвала: "Эй, открой, давай поговорим". Но ответа так и не дождалась, сдавшись, направилась обратно к своей комнате. Стоило открыть дверь, услышала голос Тарзага: тебя точно нет. Гелия, жаль. Я хотел всё объяснить. Шар на столе замигал, и я бросилась к нему. Нет, нет, нет. Стой, я тут. Прикоснулась к стеклянной поверхности, но свет уже погас. Растерянно покрутив шарик, я досадно шикнула. Вот же, как мне это позвонить? Ни одной кнопки. Кто так делает? Голчонок в комнату вошла мама. Распахнув объятия, она улыбнулась. Поздравляю, дочка. С чем? испугалась я, и нервно сжав шар, опасливо уточнила. Что ты ещё придумала? Опять ты шутишь? рассмеявшись, обвела она меня руками, поцеловав, отстранилась и заглянула в глаза. Я поздравляю тебя с первыми оценками. Санакано очень доволен. Ты прекрасно освоилась. Да ладно. Я отступила и положила шар на стол. Только вот я об этом не знала, и тут же поинтересовалась. А учителя отчитываются верховному колдуну о моих успехах? Разумеется, опустившись на кроватки, внула мама: "Твой отчим очень беспокоится о тебе". Я невесело усмехнулась. За мной следят? Хотелось откровенно поговорить с мамой, но очень осторожно, чтобы она не занервничала. Расскажешь, как ты попала в этот мир? Сиф рядом, я посмотрела на маму. Что случилось? Она отвела взгляд и рассеянно пожала плечами. Увы, голчонок, не знаю. Я вдруг оказалась в огромном замке, не успела ничего понять, как меня нарядили в красивое платье и вытолкнули к сотне других женщин. Приходилось на ходу соображать, что-то отвечать, придумывать. Ты сразу поняла, что оказалась в другом мире, уточнила я. С грустью осознавая, что моя версия о том, что маму вызвал сам верховный колдун, к сожалению, подтверждалась. Как ты справилась? У меня выбора не было, спокойно ответила она и улыбнулась воспоминанием. Я, как увидела Санакана, сразу поняла: он моя судьба, и я сделаю всё возможное и невозможное, чтобы выиграть отбор и стать его женой. Так это была любовь с первого взгляда. Совсем приуныла я. Видимо, Верховный Колдун не только вызвал ведьму из другого мира, но и зачаровал её, чтобы та никуда не сбежала. Меня покоробили слова, у меня выбора не было. Не хотелось думать об отчиме плохо, но факты не проигнорируешь. Моя мама, конечно, лёгкая на подъём, но не настолько, чтобы случайно залетев в чужой мир, тут же влюбиться. Или настолько Заметив, как мама поглаживает живот, я заволновалась. Как ты себя чувствуешь? Подташнивает немного, призналась мама. И постоянно хочется спать. Я словно без сил. В целом неплохо, но вот с тобой я была бодра и полна энергии. Может, теперь будет мальчик? предположила я и обняла её. Мамуля, я тебя очень люблю. Я тебя тоже, детка, растрогалась она и полюбопытствовала. Ты больше не злишься на нас? За что? Растерялась я и, вспомнив вчерашний ужин, поморщилась. Ах, да, злюсь, мам. Я не намеренно выходить за роктора. Уж извини. Как мы и договорились, я учусь полгода и вернусь домой. Заметив, как уголки губ мамы опустились, весело добавила: Ты же не хочешь оставить дом на бабушку? Только представь, во что она его превратит. «Точно!» — вскочила охваченная энтузиазмом мама. «И куда только ее без сил делось!» «Бабулю надо пригласить жить с нами!» «Теперь это называется пригласить?» — съехидничала я. «Мам, не боишься, что у бабушки разрыв сердца случится? От радости-то!» Представив, как Санакан, вызвав еще одну женщину из другого мира, увидит худую старушку в кожаной безрукавке и с розовым ирокезом на голове, расхохоталась. Наконец-то Алдун поймёт, как выглядят истинные ведьмы. Мама принялась мерить комнату шагами. Что-нибудь придумаю. Мне стало искренне жаль местных обитателей, которые ещё брыся не совсем пережили, а он у меня красавчик, и характер имеет крайне миролюбивый по сравнению с бабуляным. Мам, бабушка человек приземлённый, попыталась вас звать к разуму у водушевлённой идеи родительницы. и возраста весьма преклонного какие уж тут путешествия между мирами к тому же её приезд ничего не поменяет через полгода я вернусь и точка да-да рассеянно пробормотала мама и чмокнув меня выскочила из комнаты я вздохнула бабушка попала впрочем есть один человек который сможет переубедить мамулю и я сама не прочь переговорить с анаканом Тасклево, посмотрев на шарик, взяла его в руки и, решив, что проблема местной коммуникации достаточно веская причина, чтобы обратиться к верховному колдуну, вышла из комнаты. И столкнулась с ректором, а если точнее, почти с разбегу врезалась в него. Что скачешь как чокнутая блоха, потирая ушибленное место, проворчал парень и тут же окинул меня цепким взглядом. Куда тебя виина отправила? Сюда, решив простить братцу резкие слова в качестве компенсации за удар, я кивнула на приоткрытую дверь. А что? Мечтал, что вернёт меня в мир ведьм? Ну, если бы она могла, усмехнулся ректор и задумчиво добавил. Видимо, ты ей понравилась. Вини, изумилась я и с сарказмом подтвердила. Ага, очень понравилось. Твоя кузина души во мне не чает. Даже ты не испытываешь ко мне столь нежных чувств, братишка, роктор болезненно скривился, но всё же продолжил. Тебя она к себе вернула, а я чутился в кладовке Фагана. Пришлось в темноте ждать, пока гном не спустятся за припасами. Ждать? удивилась я. Ты же колдун, почему не переместился? Потому что Фаган зачаровал кухню от перемещений, пояснил парень. Его раздражает, когда из кладовки что-то пропадает без спроса. Понятно. Я не сумела скрыть улыбки, заметив, в которую Роктер фыркнул, как мой брысь, когда я над ним подтруниваю, и гордо удалился в сторону лестницы. Я догнала браца и дружелюбно предположила: "Может, она перепутала, хотела в кладовку засунуть меня или Тарзага?" Кстати, не знаешь, что за кошка между этими двумя пробежала? Какая кошка? нахмурился ректор. Тут только твой лысый уродец скачет. Кстати, где он? Держи кота подальше от хискита. Нужен ему один невкусный воробей, которого ещё надо ловить, напрягаться, когда брыся на кухне поджидает один добрый карлик. Чую, и ещё день-два, и Сфинкс признает хозяином Фагана. Ректор прибавил шаг, но я снова догнала парня. Это выражение такое, кошка пробежала. «Так ты знаешь, что между ними произошло?» «Конечно, знаю», — коротко кивнул он. И я пытливо заглянула в лицо Роктора. «Со мной знанием не хочешь поделиться?» Он шагнул, сократив пространство между нами так, что пришлось отступить, и оперся рукой на стену. Нависая надо мной, брюнет ухмыльнулся. «Поделиться знанием? А ты в ответ чем поделишься?» Я растерялась настолько, что... что мысли разбежались, достойного ответа придумать не удалось. Роктер снова издевается, положила ладони на его грудь и осторожно надавила, желая увеличить расстояние до комфортного. Котом не поделюсь, и не проси. Мне и одного соперника в борьбе за кошачье сердце хватит, а больше мне обессуть, у меня ничего нет. Есть. Преодолевая сопротивление моих напряжённых рук, он приблизился. «И ты мне это дашь. После ужина, ведьма, я расскажу, что ты хочешь знать в ответ на небольшую услугу». И, резко отпрянув, будто обжегся, направился вниз. Я задаченно потопталась на месте, пытаясь понять, что колдуну могло от меня потребоваться. На ум ничего не пришло, и я отмахнулась. «Сам скажет». Сунула руку в карман юбки, изжала магический шар. Да, надо поговорить с Санаканом. И отправилась в кабинет у верховного, постучав, приоткрыла тяжёлую дверь и заглянула. Можно войти. Заходи, Гелия, услышала я задумчивый голос отчима. Шагнула внутрь ярко освещённой магическими светильниками комнаты и бегло осмотрела её. Тёмные тяжёлые шторы полностью закрывали окна. Зелёный пушистый ковёр напоминал травку. Большущий и блестящий стол был завален свитками. Двое мужчин выжидательно наблюдали за мной. Санакон сидел в большом кресле, а худой старик в камзоле застыл рядом с верховным. Я узнала бородача, который на балу возвестил о прибытии новобрачных. Придётся отложить вопроса о появлении мамы в этом мире на потом. Мне хотелось переговорить с отчимом с глазу на глаз. Подскажите, как этим пользоваться, протягивая шар, попросила я. Мне нужно позвонить другу. Или как это у вас называется? "Ока", выгнул седую бровь старик. "Ты же ведьма. Насколько я помню, в вашем мире тоже используют магические шары". "Ага", не сдержалась я. "Сотовыми называются. Там жмёшь на кнопочку и выбираешь имя человека, с которым хочешь пообщаться". "А говоришь, что не знаешь?" Вздёрнул нос церемониймейстер. Он пожал плечами так раздражённо, словно я отвлекла их как минимум от спасения мира, а сама болтаю ерунду. Но Сана кон смотрел ласково, улыбался покровительственно, поэтому я продолжила допрос. Здесь нет кнопок и имён. Шар гладкий и без каких-либо надписей. Вчера мне звонил одноклассник, и я два раза дотронулась, чтобы ответить. А если мне надо с ним поговорить, что нужно сделать? Я покажу. Санакан поднялся из-за стола, и церемонимейстер едва не зашипел рассерженным котом, но колдун даже не обратил внимания на недовольство подчинённого. Подошёл ко мне и взял в руку шар. Два раза, как ты сказала, прикасаешься, и он вывел на поверхности шара некий знак, и тут на секунду сверкнул, почти ослепив, а затем я увидел лицо мамы. Да, любимый, обрадованно проворковала она. Ты уже закончил с делами? Просить Фагана накрывать стол к ужину? К сожалению, мне потребуется ещё немного времени, милая, нежно ответил Санакан, показывая дочери, как пользоваться оком. Вот как. Мама немного расстроилась, но тут же продолжила. Голчёнок, колдуны кончиком пальца выводят на шарике имя вызываемого абонента. Ты смело можешь писать на нашем языке. Проверено, работает. Вот и спросила бы мать, нервно пробубнил бородач. А вместо того, чтобы отвлекать занятого колдуна от важных дел, как не было у ведьм мозгов, так и не выросли. И ещё тише, едва слышно: наложить бы печать на их мир, чтобы не сыпались смозливые дурочки на наши бедовые головы. «Ох, не понравился мне этот дядька. Следит, как за обезьянкой с гранатой. Я бы поняла, приди сюда с брысим». «Так нет». Я виновата посмотрела на Санакана. «Простите, что не догадалась попросить маму объяснить мне это». «Не слушай ворчание нанута», — потрепал меня по щеке колдун. «На самом деле наш разговор не такой уж и важный. К тому же я рад, что ты подумала обо мне». Впредь спрашивай, что пожелаешь, и в любое время дня и ночи. Обязательно, пообещала я, собираясь исполнить его просьбу сразу, как застану одного. Оставив мужчин, я направилась на кухню в надежде найти Брыся. Фаган, совершая акробатические трюки на табуретке, умудрялся перемешивать блюда сразу в четырёх кастрюлях. Вот это иквилибристика восхитилась я мастерством или магей, что вероятнее, карлика. И тут же Пей интересовалась: "А что сегодня на ужин?" О, мельком глянул на меня Фаган. "Сегодня я приготовил рагу по рецепту, подаренному мне самим Хогой". "Что?" Похолодев я подскочила к плите. "Из моего кота? Почему из твоего?" Повар замер на одной ноге. с занесённой над кастрюлей поварёшкой. «Не из моего!» — облегчённо выдохнула я и снова надвинулась на карлика. «Да как вы можете так с котами?» «Как так?» — совсем растерялся он. «Немедленно выключите это!» Я с ужасом покосилась на кастрюле. «Котиков надо похоронить!» «Каких котиков?» — моргнул Фаган. Я решительно шагнула к нему, чтобы отобрать поварёшку. Но случайно наступила на хвост разлёгшемуся под табуреткой брысю. Кот обиженно взревел и подпрыгнув цапнул за ногу карлика. Во-первых, она ближе, во-вторых, больше, удобнее кусать. Фаган тоненько взвизгнул и машинально махнул поварёшкой, но пока ту не попал, а задел одну из кастрюль, и та с грохотом брякнулась с плиты, разливая по полу варево. схватив сфинкса, я вскочила на стол и уже с высоты наблюдала, как красиво в растекающемся паре плывут в бульоне овощи. Видимо, жуткое рагу в другой кастрюле. Это замечательно. Не знаю, что бы я сделала, увидев, даже представлять не хочу. Гелия, держась за ногу, строго посмотрел на меня повар. Объясни доступно, что я делаю с котами и зачем их хоронить. «Ну как же?» Едва сдерживая праведный гнев, я все же попыталась донести до карлика причину своего негодования. «Вы сами сказали, что готовите рагу по рецепту Хоги, а Роктор говорил, что у орка одно фирменное блюдо — рагу из кошек под красный «ль». Почему вы смеетесь?» Глаза карлика так и светились задором, губы растянулись в широкой улыбке. «И ты впечатлилась, девочка!» Конечно, возмутилась я. С котиками так нельзя. Роктар тебя разыграл, пожурил меня повар, а ты и поверила. Но если хочешь устроить похоронную процессию, можно прикопать варёную морковь и картошку туда же в братскую могилу. Всё равно для еды это уже не годится. Извините, искренне произнесла я и погладила Сфинкса. И ты прости, больно хвостику. «Ми!» — икнул кот, и из его пасти выпорхнула маленькая оранжевая перышко. Спина моя снова похолодела. «Ты сожрал хискета!» «Что, лысый урод, снова натворил?» Я вздрогнула, обернувшись на Роктора. Тот с брезгливым выражением на лице разглядывал устроенный мною развал. И едва не рассмеялась от облегчения. На плече брюнета сидел нахохлившийся и злой петоху. Видимо, битва Брыся за десерт всё же состоялась. Но Кату пришлось смириться и отступить. А вот Ректор, судя по мрачному виду, спускать Кату слаб покушение на своего любимца не намерен. "Питоху на кухню нельзя", безапелляционно взмахнул поварёшка и карлик. "Строго запрещено". "А запретить надо Гелии и её коту", парировал брюнет. "А эти двое с завидной регулярностью устраивают здесь разгром". не говоря уже о том, что лысое чудовище не дает покоя Хискету. Петуху рассказал, что кот выдрал у него три пера. «Одно всего лишь», — возразила я, — «и то не факт. Хискет, а ты, оказывается, я беда». «Беда, это твой хищник», — недовольно буркнул оранжевый воробей. «Я жертва». «Мр-мая», — подтвердил брысь и облизнулся. «Он шутит», — быстро объяснила я, — «посмотри на его живот». Брысь лежит здесь потому, что с места сдвинуться не может, только перекатываться. «Еще летает неплохо», — снова потер укушенную ногу Фаган и укоризненно посмотрел на Роктора. «А все из-за шуточек про рогу Хоги. Ишь, придумал, из кошек!» Он хмыкнул, а я добавила. «И вообще, прежде чем выдвигать обвинение, нужно выслушать обе стороны. Если твой урод еще и заговорит, я съеду из замка». процедил ректор. Он щелкнул пальцами, и недоваренный суп пропал с пола вместе с невинно убиенной картошкой. Похороны овощей отменяются. Спустившись со стола, я пробормотала: "Отлично, выход найден. Осталось перелопатить библиотеку Тарзага в поисках подходящего заклинания". "Что ты там про Тарзага?" с подозрением поинтересовался ректор. "Надо позвонить ему", тут же придумала я. и показала Ока. Ректор выпустил зелёную искру магии и шарик исчез. "Эй, возмутилась я. Ты что творишь?" "Мне случайно", солгал Ректор и, развернувшись, ушёл. "Ну да, конечно", поверила я и, выудив из кармана последний пластырь, протянула Повору. "Наклейте на укус, быстрее заживёт". "Не волнуйся, девочка", отрицательно покачал он головой. о гномов свои способы исцеления. Так вы на самом деле гном, поразилась я. Думала это прозвище. Фаган, прозвенел высокий мамин голос. Сана кон закончил, накрывай на стол, и чуть тише. Роктер, сынок, позови вино. Не хочу, и я тебе, не сынок. Как он может так разговаривать с моей мамой? Я посмотрела на Фагана. Он всегда такой вредный, Сана кон совершенно другой. Я позову Виину, убирая пустую кастрюлю, ушёл от ответа карлик, а после накрою на стол. Как раз нужно немного времени настояться рагу. Хитро покосился на меня и из кошек. Роктер больше похож на вас, с наигранным подозрением прищурилась я. Может, он тоже гном? Фаган лишь хихикнул. Я, положив несопротивляющегося брыся обратно на табуретку, погладила округлый животик кота. Надо же так налопаться, графа на тебя нет. Придётся тебе другой тренажёр искать, брысь. Расталстеешь от доброты Фагона и будешь кататься по замку, помахивая хвостиком, как головастик-переросток. Все мыши помрут от смеха. У нас нет мышей. Карлик уже ковылял к двери, и я осторожно спросила: "А мухи есть?" «Хм...» — замер у выхода фагон и обернулся. «Банка теперь зелёная. Возможно, внутри стекляшки остались. Не порежься. И...» — он тихо засмеялся. «Возьми только три. И не пускай кота в кладовку. Украшения ему не очень идут». Завернув десерт для Хискета в обрывок пергамента, я сунула свёрток в карман. Да, болтливая птица не заслужила. Но петуху так любит мух. При любой возможности пытается обойти Фагона и добраться до лакомства. После ужина угощу оранжевого лжесвидетеля двумя, а третью подарю роктору, как напоминание о том, что ведьмы не так уж и безобидны. Интересно, если ощипать птенцу, он станет таким же красивым, как я. Кот брысь